Эпилог надежды и перспективы. Евреи сохраняют древнюю традицию делить Вселенную на две части. В нашей галактике 400 миллиардов звезд. Во Вселенной сотни миллиардов таких галактиков. И все это делится на евреев и гоев. В Израиле эта традиция получила дальнейшее развитие в двух аспектах. Во-первых, израильтяне создали новую географию. Планета Земля делится на две части. Земля Израиля и вне земли Израиля. Хаарец и Хуцлеарец. Во-вторых, недавно появилось еще и деление на Израиль и еврейский мир. Вся эта система строится на противопоставлениях. Между тем, евреи вообще, израильские евреи в частности, являются частью вселенной. Когда наше солнце остынет и погаснет, вымрут все, и евреи, и гои, Если озоновая дыра будет продолжать увеличиваться, то арабо-израильский конфликт будет решен раз и навсегда. Страну создал сионизм. Сионизм это идеология, а не теология. Это не религиозная догма, а метод анализа ситуации, в которой оказались евреи и программа ее улучшения. Сейчас сионизм стало модно критиковать. Хор израильских критиков сионизма влился в хор критиков арабских. Сейчас сионизм уже не называют формой расизма, как в 70-е годы. Приспосабливаясь к новым политическим оборотам речи, арабы оценивают сионизм как форму западного колониализма, объясняя, что Палестина, дескать, была колонизирована, как многие другие страны Азии и Африки. Но вот все страны уже стали самостоятельными, а Палестина, дескать, все нет. Арабские мыслители объясняют это негативным отношением западной культуры культуре восточной, противопоставлением запада-востоку, философии ориентализм Но именно эта философия и не объясняет особый привкус истории Палестины. При этом израильтян полагают носителями западной культуры и философии, изначально негативно относящихся к востоку-ориенту, вообще и к палестинцам в частности. Между тем, отношение к востоку в западной культуре двояко. Одни европейцы благоговеют перед жителями Востока. Аромат пряностей, шахеризада, тонкая любовная лирика, восточное гостеприимство, гаремы, танец живота, кофе по-арабски, отвага, честность прямота, воспитанные в жизни в пустыне. Прочие европейцы терпеть не могут жители Востока. Грязный необразованный сброд лгунов, гашиш, анаша, танец живота, жизнь вне интернета – Двуличие, хитрости и изворотливость, воспитанные жизнью в Восток, в пустыне. Соответственно, отношение Запада к Израилю тоже двояко и неустойчиво. Израиль оценивают в мире не по экономическим показателям, а по его отношению к палестинцам. Это факт. Так как Израиль находится не на Марсе, то его задача создать благоприятный образ страны в мире. Это важно с политической точки зрения. Союзники культурной точки зрения уменьшения антисемитизма, с экономической инвестицией. С сионизмом или без страну необходимо рекламировать по тем же самым законам, по которым рекламируют промышленные фирмы. Между тем, в 1996 году исполнилось 100 лет со дня появления книги «Еврейское государство» Теодора Герцля. В Израиле об этом вспомнило человек 50. Пара газетных статей в Агарец, заметка в Маариев, научная конференция в еврейском университете и все. Даже в этих скромных воспоминаниях Герцлю досталось за то, что он не предусмотрел арабов как проблему, вместе с тем, повторяю, страну создал сионизм, точнее рабочий сионизм Бен-Гуриона и его сподвижников. Еще до того, как государство было создано, материалистический рабочий сионизм столкнулся с противодействием двух идейных противников. Еврейский университет в Иерусалиме противопоставлял еврейскому национализму гуманитарно-вселенскую идею, а мир ортодоксальной видел мир через традиции. На личностном уровне Бен-Гурион победил Жаботинского и Ветьсман, но среди своих же учеников и соратников он не нашел последователей. Напрасно звал он евреев на покорение, на покорение целины Негева, напрасно он сам удалился в кибуц и по сей день Негев лежит пустой и заброшенный, и это вотчина бедуинов. Сионизм перестал быть государственной идеей Израиля. Сегодняшний Израиль – это постсионистское государство, как об этом пишут современные еврейские социальные мыслители. Трудовой сионизм 70-80-летней давности, утверждают они, с его национализмом, провинциализмом, материализмом, не может удовлетворить запросов большинства современных израильтян. При этом подразумевается, что современные израильтяне живут идеями созидания, свободы, интеллектуализма, конституционализма, интернационализма и вселенских ценностей. Кроме этого, разбирая сионизм в самом практическом его смысле, репатриации часто говорят, что к началу 21 века все, кто хотел приехать в Израиль, уже приехали. А значит, сионизм свою миссию худо-бедно выполнит. Сионизм, утверждают критики. Израиль создал, но дал Израилю хаос в законодательстве и за отсутствие конституции, режимную, подконтрольную экономику и непрекращающиеся дипломатические неудачи. За последние 20-30 лет новых идей в сионизме не появилось. Он продолжает оперировать старой формулой: земля, поселение, армия. Но стал ли Израиль культурным религиозным и деловым центром евреев всего мира. Необходимо создать в будущем Израиле культурный центр всех евреев, понимал уже Герцль. Означало ли это создать новую культуру? Возродили иврит. Появился еврейский университет с преподаванием на иврите. Литература на иврите, театр, кинематограф на иврите. Появилась ли новая культура? сказали ли еврей на современном иврите нечто, что не мог сказать на идыш, латино, бухарско-еврейском, или что уже не сказал на иврите древний? Означало ли появление нового разговорного языка, появление новой культуры, или сколько времени должно пройти, чтобы новая культура появилась после того, как появился новый язык и новое государство? Религиозным центром для всех евреев верующих и неверующих, Израиль мог стать не через мудрецов в Ешивах, а через еврейские символ Святая земля это не только стена плача, как часто ходят евреи на могилу царя Давида. Сколько евреев приходит на могилу Авраама, Исаака, Якова, а на могилу Иосифа еврею сегодня просто нельзя попасть, только в танке После 1967 года, когда вся святая земля оказалась под контролем Израиля, у государства появилось Исключительная возможность превратить каждое место, где творилась еврейская история, в святыню. На голанах раскопали древние синагоги, но как мало было сделано для привлечения внимания к уже известным святыням Иудеи и Самарии. Израиль пока не стал деловым центром еврейского мира. Свободное предпринимательство культивирует идею личного делового успеха, личной инициативы и важность личных мотиваций. Но израильское общество, начиная с 30-х годов 20-го века, создавалось согласно прямо противоположной идее коллективизма. Профсоюз, армия, кибуц, поменьше личной инициативы, побольше вклада в общее дело. В результате и по сей день бизнес в Израиле находится в неком стесненном состоянии, и сотни юридических правил не дают израильтянину заниматься действительно полностью свободным предпринимательством. Но Израиль — это не только евреи. Дальнейший ход палестинско-израильского, а в более широком смысле арабо-израильского противостояния, будет иметь решающее воздействие на статус и самоидентификацию арабских граждан Израиля. После того, как в сентябре 2000 года палестинская администрация вновь обратилась к террору как средству политического давления на Израиль, уровень вовлеченности израильских арабов в антигосударственную а зачастую и в откровенно террористическую деятельность, резко повысился. Опрос общественного мнения, опубликованный в начале июня 2001 года, первый вопрос израильских арабов со времени начала второго витка антифады показал всю глубину отчужденности арабов Израиля от государства Израиль. Всего 33% из 1200 опрошенных израильских арабов сказали, что термин Израильтянин наиболее точно соответствует их идентификации. В 1995-м подобный ответ дали 63% опрошенных. В 35% чувствуют, что израильские евреи им ближе, чем палестинцы западного берега и сектора Газа. В 1995-м таких было 50%. Около половины опрошенных, 46%, отказывают Израилю, как сионистскому государству в праве на существование. В 95 это мнение разделяли 35. Большинство опрошенных 58 были убеждены, что Интифада отдалила их от государства, гражданами которого они являются. Если Ближневосточный конфликт когда-нибудь закончится и между странами региона региона установится мир, как между, скажем, странами Северной Европе, то в мире окончается, появится очень большое число безработных. Политики, политологи, аналитики и специалисты по ближневосточному конфликту, журналисты и тележурналисты, наблюдатели ООН и правозащитники, писатели и работники в лагерях беженцев, профессиональные террористы и контрабандисты, работники военно-промышленного комплекса и пацифисты. Все те, кто делают карьеру и зарабатывают свой кусочек хлеба на борьбе евреев с арабами, вдруг останутся без этого куска. Все эти люди, осознанно или неосознанно, будут затягивать конфликт так долго, насколько это возможно. Как только появляются профессиональные борцы за мир, мир становится недостижимым. Что же касается дальнейшего развития структуры армии и ее вооружений, то ситуация в мире ставит перед армией обороны Израиля очень сложные задачи. За последние годы Мир пережил два откровения. Югославская война 1999 года показала, что сильный может сделать со слабыми. Налет самоубийц Усамы Бен Ладена на США 11 сентября 2001 года показал, что слабый может сделать сильным. Сейчас в мире одновременно разворачиваются оба эти сценарии. Соответственно, израильской армии необходимо готовиться к, Практически к любому типу войны. Вторая Ливанская война оказала Израилю услугу в том, что произошла до крупного столкновения Израиля и Ирана. И заранее выявила те недостатки в армии, которые нужно исправить. Когда наконец, если наконец Израилю удастся оформить развод с палестинским сообществом и добиться мира на всех своих границах, у страны будет чем заняться. Надо будет обеспечить интеллектуальную, экономическую свободу каждому человеку, чего сегодня нет. Пробудить у каждого историческую и религиозную причастность к своей древней земле, чего сегодня нет. Осветить жизнь каждого израильтянина светом новой национальной культуры, чего сегодня нет. Программа построить в Израиле дом для всех евреев и сегодня остается философской программы, религиозная программа и политическая программа. Эта задача на которые потребуется десятилетие. Но программа, которую нужно прямо сегодня, это программа «Как сделать Израиль полезной и очень малозаметной шестеренкой в общей системе мирового хозяйства типа Бельгии, Дании или Сингапура». Малое государство не может позволить себе роскошь постоянно находиться в неустойчивом состоянии длительной войны. Программа выживания страны» — это Программа достижения стабильности и через нее процветание Возвращаясь к началу нашей книги, эта программа невыполнима без любви к своей стране, да и потом, а если у евреев альтернатива? wa shamash alay 25 nirali komo rakabat layla la ta'ay tako la sivi masa jabu